Глава тринадцатая. Еще одна пропажа. На Луне был обеденный перерыв, и потому никто звездную птицу не встретил. Ну и хорошо. Обрадовалась Кора. Мы тоже пообедаем, а то давать задания слабым девушкам все умеют, а вот накормить этого они не могут. Правильно, согласилась Алиса, которая тоже не страдает отсутствием аппетита. «Мы целый день не ели, а дома уже обедать кончают. Бабушка, наверное, оладьи спекла. «Не дразнись». «Я не дразнюсь, но нам, наверное, не стоит обедать. Ведь нет ни одной свободной минуты», — вздохнула Алиса. Кора посмотрел на нее с улыбкой и сказала. «Алисочка, если я тебе сейчас дам сто минут, на что ты их потратишь?» Алиса ответила почти сразу. «Я буду думать, как отыскать детей из Павлония". «Тогда обедай и думай». «Разве ты не можешь делать два дела сразу?» «Они нашли на Луне пиццерию. Не в Макдональдсе же обедать. Пиццерия была на самообслуживании, поэтому Алисе никто не помешал взять две порции пиццы, а вместо супа — мороженое». «Обычно», — сказала Кора, которая тоже взяла две порции пиццы и две порции мороженого. «Настоящие великие детективы сидят у себя дома и спокойно ждут, когда противник сделает ошибку» а тогда к ним кто-нибудь придет и расскажет об ошибках преступника». «И к нам сейчас подойдут?» — улыбнулась Алиса. «Конечно. Да вот уже и лунный начальник к нам идет. У него на лице написано, что он просто жаждет поделиться с нами информацией». «Получена космограмма», — Еще издали сообщил лунный начальник. «Человек с мешком черных камней замечен на астероиде пересадка». «Его задержали?» — спросила Кора. «Замечен — еще не значит задержан», — наставительно произнёс начальник. «Думаю, если бы его задержали, то от нас бы этого не скрыли. А скажите, вы какое мороженое едите?» «Клубничное», — ответила Алиса. «Вам взять?» «Что вы!» — замахал руками лунный начальник. «Разве вы не видите, что я на диете?» «Тогда возьмите у меня. Я вторую мисочку еще не начинала». — А, пожалуй, вы правы, девочка, — сказал начальник и сел за столик к девушкам. — Что такое одна порция мороженого? От этого еще никто не растолстел. Алиса хотела сказать начальнику, что ему уже ничего не повредит, даже если он съест сто порций мороженого. Толще некуда. — Что же он делал на пересадке? — спросила Кора. — Его там ждал корабль. Сейчас выясняют, какой именно. — А почему не спросить у компьютера? — удивилась Кора. — Потому что компьютер был в ремонте, а основной диспетчер в отпуске, вы же знаете, сейчас время отпусков. — Ну, я еще понимаю, — сказала Кора, — что на Земле летом люди уходят в отпуск, чтобы купаться в море или лазить по горам. Но здесь, на Луне или на пересадке, какое у вас лето? — Неужели вы думаете, что у нас нет календарей? — возмутился лунный начальник. Мы «Отлично знаем, когда наступает пора купаться в море». «Значит, на громадной промежуточной станции, куда ежедневно прибывают десятки кораблей, не нашлось компьютера, который бы записывал, кто прилетел, а кто улетел?» «Сам удивляюсь», — сказал начальник. «Но свидетели говорят, что этот торговец и похититель чужих детей. Встретился в ресторане пересадки с консулом планеты, название которой никто не знает» хотя она находится неподалеку от пересадки». «Летим туда?» — спросила Алиса. «Сначала доедим мороженое», — возразила Кора. Начальник снова принялся за чужое мороженое. Алиса подумала-подумала, встала и принесла себе еще одну порцию. Павилючного. «Знаете ягоду повелюку. Когда-то она росла только на Пенелопе, а потом ее привезли на землю и скрестили земляникой». От земляники Павелюка взяла вкус, а цвет и размер остался как прежде. Но я не буду тратить ваше драгоценное время объяснять, какого цвета и размера Павелюка, а вернусь к нашим девушкам». Когда Алиса с мороженым вернулась к столу, она услышала, как ее старшая подруга говорит по космической связи с комиссаром Меладаром. «Почему до сих пор неизвестно, с кем разговаривал похититель и превращатель детей? Почему я вынуждена узнавать такую важную информацию от случайных людей?» Да еще и кормить их за это мороженым. Лунный начальник даже поперхнулся от смущения. Такого удара он, конечно, не ожидал. Корочка, но зачем же так громко? начал упрашивать агента комиссар. Мы совсем разберемся, виновных накажем, отличившимся дадим медаль. Не нужна мне ваша медаль, комиссар, отрезала Кора. Решается судьба детей. А вы играете в шахматы с молодой женой. Во-первых, не в шахматы, возмутился Милодар. «Во-вторых, не с женой. Жена у парикмахера». Кора старалась не смеяться. Даже у великих людей бывают странности и слабости. Комиссар Милодар был красивым мужчиной, в самом соку, и почему-то очень любил жениться. «Ну как вам объяснить? Некоторые любят каш с молоком, другие — стрелять из лука, а комиссар любит жениться. У него часто бывают новые жены, потому что старые его покидают». Комиссар Милодар подозревал, что его агент издевается над своим шефом, но признаться в этом не смел. Разве над настоящим великим и непобедимым комиссаром кто-нибудь посмеет смеяться? Я собираюсь послать на пересадку дежурный крейсер, сказал комиссар. Надо всех допросить и задержать. А может быть, лучше, начала Кора, и комиссар радостно за нее закончил. Конечно, было бы лучше послать туда одного опытного смелого агента. Как ты думаешь? «Мне нужен помощник», — сказала Кора, которая понимала комиссара, с полуслова. «Но моего помощника ждут к обеду и будут очень недовольны, что она снова задерживается нарушает режим». «Вас понял», — быстро сказал комиссар Меладар. «Я поговорю с профессором Селезневым. Он сейчас как раз на конференции в космическом зоопарке, и, надеюсь, решение будет принято положительное». «Только ни в коем случае не скажите лишнего роботу Поля» предупредила Алиса. «Вы же знаете, какой у него характер». «Знаю я твоего робота», — ответил комиссар. «Если он что-то узнает, то обязательно сообщит в Союз охраны детей от родителей. И тогда мне не поздоровится». Изображение Мелодара на браслете коры исчезло, и агент 003 сказала со вздохом. И все же он играл с ней в шахматы. Еще на свадьбе его новая жена предупредила, что останется с ним до тех пор, пока он не проиграет ей в шахматы. Вот она старается. Алиса слушала, как Кора говорит о комиссаре Меладаре, как она притворно ругает его и подумала. Они в неволе влюблены, агент 003. Тогда многое становится понятно. Странно устроены взрослые. Даже самые лучшие храбрые из них очень глупеют, когда влюбляются или женятся. Там уже они почему-то быстро забывают, что сами были детьми и не забивали себе голову всякими пустяками. Лунный начальник, который под шумок, принёс себе ещё одну двойную порцию мороженого и быстренько её проглотил, не очень прислушивался к разговорам Коры. Он только спросил, «Ну что, улетаете?» «Разумеется», — ответила Кора. «Как вы думаете, корабль галактической полиции «Звёздная птицы готов к полёту?» «Сейчас узнаю», — сказал лунный начальник, вытер губы носовым платком и позвонил на взлётное поле. Там ему сказали, что корабль галактической полиции взлететь не может, потому что он не прошёл техосмотр за прошлый год. «Учтите», — строго сказала Кора, — «мы выполняем ответственные задания галактической полиции, и вы обязаны нам способствовать. Кто позволил задержать звездную птицу?» «Одну минутку», — сказал лунный начальник и спросил диспетчера. «А кто позволил задержать корабль галактической полиции?» У нас комиссия звездной дорожной полиции, сказал диспетчер. Они проводят месячник безопасности звездных трасс. Ну... Это безнадежно, вздохнул лунный начальник. Даже комиссар Меладар вам не поможет. Конечно, Кора тут же позвонила Меладару и вновь оторвала его от шахмат, от чего он весьма рассердился. А когда узнал, что дорожная полиция, коллеги, срывает полет, Он просто пришел в бешенство. Но разве кто-нибудь, когда-нибудь, мог переспорить инспектора дорожной полиции? Ведь у них все инспекторы — роботы с экранами вместо лиц. Ты с ним разговариваешь и отражаешься на его экране. Тот уж не поспоришь. Пока Кура припиралась с меладаром, а меладар с инспекторами, Алиса тоже не теряла времени даром. Она отошла в сторонку и позвонила своему другу Пашке Гераскину. Алиса рассказала Пашке обо всем, и Гераскин, конечно, смертельно обиделся, что его с самого начала не позвали ловить космических жуликов. Но когда Алиса попросила его срочно достать на Земле космический корабль, он смело и обещал это сделать. Кора не слышала Алисиных переговоров, а потому была мрачной, как туча. Алиса сказала ей, «Пашка обязательно достанет нам корабль». «Ах, Алисочка», — сказала Кора, «ты бы лучше не вмешивалась во взрослые дела». «Мы же здесь не в игрушки играем». «А в шахматы с женой», — сказала ехидная Алиса. «Помолчи, раз не понимаешь», — воскликнула Кора. «Давай попросимся на паром, полетим обратно на землю. А там Мелодар достанет нам другой корабль». Алиса посмотрела на часы. Она верила в Пашку. «Нет», — сказала она, — «я дождусь Гераскина». «Раз ты мне не подчиняешься», — рассердилась Кора, — Значит, ты вообще еще не понимаешь, что такое дисциплина. Я тебя снимаю с задания. Возвращайся домой и ужинай с бабушкой. Или вообще делай, что пожелаешь». С этими словами Кора направилась к парому, а Алиса за ней не пошла. Она взяла еще мороженого и стала ждать Пашку. Ждала она его долго. Шестнадцать порций мороженого пришлось ей съесть, пока он не появился. Гераскин был веселым и шумным. «Я прилетел на Гайдо», — сообщил он. «Как только Иреста с Тадеушем узнали, что ты сидишь на Луне, а тебе нужно срочно спасать детей с Павлони, они тут же отправили ко мне Гайдо. Я его встретила на космодроме. Ты недолго нас ждала?» «Спасибо, друзья», — сказала Алиса. «Вы быстро прилетели. Жалко, Кора мне не поверила. Это называется взрослым самодурством. Взрослые думают, что заняты важными делами, даже если они просто играют в шахматы». «Ты-то о чем? спросил Пашка. «Тебе не понять» отмахнулась Алиса. «Потом объясню. Полетели?» «Полетели», — согласился покладистый Пашка. «Гайдо стоит у самого выхода». Они побежали к выходу. Гайдо устроил для них переходник, чтобы не выходить на поверхность Луны. Договорился обо всем с диспетчерской, благо он-то прошёл техосмотры вовремя, и взял курс на астероид-пересадка. Уже на орбите, набирая скорость, Гайдо, самый разумный и верный космический кораблик в мире, Большой друг Алисы и Пашки спросил. «Алисочка, расскажи, куда мы летим, зачем и насколько, ведь я ничего не знаю, а Пашка рассказывать не умеет». «Это я-то не умею рассказывать!» Пашка был возмущен. «Я же сказал, рассказывать, а не сочинять», — ответил Гайдо. И Алиса согласилась с корабликом. Пока Гайдо готовил своим пассажирам ужин, Она рассказала ему ужасную историю о черных камнях, детях с павлони и торговце-зверями. «Надо спешить», — сказал Гайдо, выслушав рассказ Алисы. «А ты почему ничего не ешь?» «Прости, но я съела несколько порций мороженого, пока вас ждала, и в ближайшую неделю есть не захочу». «Значит, не меньше тридцати порций съела», — сделал вывод Пашка.